«Глава шестая. Она скоро займет мое место. Час спустя. Алиса. По дороге из кафе Алиса обдумывала разные варианты. Нужно было принять правильное решение, но в ее голове словно пронесся ураган Катрина, раскидав все мудрые мысли в стороны, и она до сих пор не понимала, как поступить. «Если сознаешься, Роме, что видела его с любовницей, то сразу подпишешь себе приговор». Он подаст на развод и перетащит эту Киру в ваш дом, вспоминала она слова Маши. А если поступишь по-умному, то у тебя будут все шансы сохранить семью. Поменяй работу, уделяй ему и Диане больше времени. Будь хорошей, уютной женой и, поверь, он поймет, что не готов потерять тебя. Дай ему то, чего он хочет. Ха, легко сказать. Въехав во двор дома, усмехнулась Алиса и, заглушив машину, запустила пальцы в волосы. «Как можно жить под одной крышей с мужчиной, который два года изменял? Который два года выставлял меня слепой, наивной идиоткой в глазах сестры и воспитательницы? Да разве я смогу его целовать? Разве разве смогу разговаривать с ним спокойным тоном, делая вид, что ничего не знаю? Я, я даже улыбнуться ему не смогу и уж тем более лечь с ним в одну постель». В горле встал ком от мысли, что родные любимые зеленые глаза больше никогда не посмотрят на нее с нежностью, теплые крепкие руки мужа не обнимут, а всегда желанные губы не поцелуют, и она больше никогда не услышит из его уст ласковых слов. Было невыносимо больно это осознавать, ведь любила мужа всем сердцем, всей душой. Алиса вспомнила, как провожала его в командировке, крепко целуя на прощание и трижды перекрещивая. отправляя в долгую дорогу. Потом ждала его, скучала, а он в это время развлекался в постели с другой женщиной. Алиса решила. Сегодня же поговорить с Романом, при этом очень сильно постарается обойтись без скандала. Она скажет ему, что знает про измену, что подаст на развод и попросит не лишать ее дочери. Да, родители расходятся. Такое часто случается в семьях. После чего дети живут то с мамой, то с папой. И теперь Алисе предстояло уговорить Романа не калечить детскую психику, попросить его позволить ей участвовать в жизни Дианы и дальше, и уж тем более не назначать на роль ее матери чужую женщину. Неспроста он постоянно откладывал удочерение, выйдя из машины, подумала Алиса. Как будто заранее знал, что я не должна официально становиться ее матерью. Алиса часто заводила этот разговор с мужем, но он находил миллион причин не торопиться с оформлением документов. «Успеется», — отвечал он. «Ты и так ей считай, как родная мать, а остальное всего лишь формальности». Войдя в дом, повесила в шкаф пальто и удивленно уставилась на куртку Дианы. Затем заметила ее сапожки. «Она что, не пошла в сад?» Обычно дочь бежала к ней со всех ног и вешалась на шею, но сейчас в доме стояла подозрительная тишина. Пройдя в кухню, взяла со стола какой-то рецепт и прочитала список лекарств. «Здравствуйте, Алиса Алексеевна!» — раздался за спиной тихий голос няни. Обернувшись, Алиса заметила в ее руке градусник. «Чей это рецепт? Дианы?» «Да», — вздохнула Раиса Витальевна. «Дианочка с ночи температурит». Доктор поставил ангин. Переживая за дочь, Алиса бросилась в ее комнату, но няня остановила словами. «Не ходите к ней! Она только-только уснула!» «Почему вы не сказали мне, что она заболела?» Развернувшись, Алиса сердито уставилась на няню. «Вообще-то я вам звонила с утра, но вы не ответили, а потом написали, что у вас операция!» «Точно!» — сокрушилась Алиса, вспомнив, как звонок от няни застал ее по пути в кафе. Она не находила себе места от чувства вины. Решая свои проблемы, я упустила болезнь дочери. Отпустив няню домой, сидела в комнате, глядя на спящую Диану, а внутри все переворачивалось. Я не представляю, что со мной будет, если он нас разлучит. По лицу скатились слезы. Алиса всхлипнула, и следующую секунду Диана открыла глаза. «Мамочка!» Вяло проговорила дочь, убирая с лба мокрое полотенце, и попыталась встать. «Лежи, лежи!» Поторопилась к ней Алиса и, сев на кровать, крепко обняла. — Как ты себя чувствуешь? Горлышко сильно болит? Она пригладила ее темные мокрые волосы и прижалась губами к колбу. — Глотать больно! — поморщилась дочь и подняла на нее взгляд полной надежды. — А ты сегодня никуда не уйдешь? Останешься со мной? Подбородок Алисы задрожал, глаза снова наполнились слезами. — Не уйду. Я Я буду с тобой, моя зайка. «Не плачь, мамочка, я же скоро поправлюсь!» Обняв ее крепче, Алиса стиснула челюсти, чтобы не разрыдаться, и прокричала внутри себя. «Я не смогу! Я не смогу! Я никогда, никогда не смогу оставить ее!» От боли сердце словно сжало тисками. Слезы текли ручьем, падая на лицо дочери. «Мам, ну я же много разболела! Чего ты расстроилась?» «Если бы я только могла тебе все объяснить!» Глядя на нее с вымоченной улыбкой, сказала про себя Алиса и вытерла лицо рукавом джемпера. «Так, ладно», — взбодрилась она, чтобы не раскиснуть еще больше и не расстраивать дочь. «Давай еще раз померим температурку, затем я тебя покормлю и посмотрим мультик. Помнишь, мы не досмотрели про дракона?» «А еще нам нужно выучить стихотворение», — сказала Диана. «Какое?» — нахмурилась Алиса. Кира Андреевна должна была сегодня всем ребятам выдать стихи для выпускного. Ты позвонишь ей и попросишь, чтобы она тебе скинула. Они то все выучат, пока я болею, а я нет. Внутри все закипело от одного только упоминания ее имени. — Конечно, — кивнула Алиса. — Не переживай, мы, мы тоже все выучим. Алиса проснулась от какого-то шороха. Одним глазом взглянула на телевизор, по которому шел уже другой мультфильм, и, зевая... потрогала лоб спящей дочери. «Вот это мы проспали!» Взглянула она на часы, которые показывали шесть вечера. Посмотрев через плечо на дверь спальни, замерла. Муж, стоя на пороге, пристально смотрел прямо в глаза. Алиса впервые видела его таким. Взгляд словно чужой, холодный. Лицо каменное. Роман молча кивнул в сторону коридора и вышел. «Почувствовав что-то очень плохое, Она встала с кровати и, не чувствуя под ногами пол, прошагала за ним. Роман ждал ее в гостиной. Сидел на кожаном диване, сомкнув пальцы в замок и сосредоточенно глядя перед собой. — Привет! — тихо обронила Алиса, не понимая, почему муж был в таком настроении. — Может, он разговаривал с Машей, и она сказала ему, что я знаю про измену? — Присядь, нам нужно поговорить! — не глядя на нее, бросил Роман. «Я тоже хотела с тобой». «Мам!» Послышался с лестницы голос, Затем быстрые шаги. «Пап!» Диана, войдя в гостиную, расцвела. «Папочка, приехал!» Радостно прокричала она И, сев к нему на колени, обняла за шею. «А ты купил мне леденчики?» «Купил!» Щелкнул ее по носу Рома И прижался губами к лбу. «Как ты себя чувствуешь? Температуры вроде нет». «А мама сегодня на выходном». Мы смотрели с ней мультики, читали книжки, хвасталась дочь. Сегодня она попросит у Киры Андреевны стихи, которые я буду рассказывать на выпускном, и будем с ней учить». «Ну, здорово!» — улыбнулся Роман, и, сунув руку в карман брюк, достал звонящий мобильник. «Диан, слезь, мне нужно ответить». Пока он в кухне говорил о рабочих делах, Алиса дрожала от страха. «О чем он хотел со мной поговорить? Что он хотел сказать?» Неужели Маша меня подставила? Мы же договорились, что все вопросы с мужем я буду решать сама. Она обещала не вмешиваться, а я дала слово, что не расскажу Роме, что это она мне поведала подробности его отношений с Кирой. Да завтра это может подождать!» Прогремел в трубку Роман. «Я понимаю, что ситуация вышла из-под контроля, но, черт возьми, заместитель как раз-таки и нужен для того, чтобы разруливать такие вопросы без моего присутствия!» Хочешь, чтобы я освободил тебя от этой должности? Ладно, мать вашу, я выезжаю!» Через несколько секунд он вошел в гостиную, надевая пальто. «Мне нужно ехать, в Ярославль, Дня на два не меньше». Ошарашил новостью и, присев на корточки, подозвал Диан. «Давай, поправляйся», — потрепал ее по голове. «Я тебе обязательно что-нибудь привезу». Поднявшись на ноги, задержал взгляд на Алиси. Звони, если ей станет хуже. Он вышел из дома, оставив Алису в растрепанных чувствах. Обтерев мокрый лоб, взяла телефон и, багровее от злости, набрала Маша. Ты сегодня разговаривала с Ромой? Быстро дыша, выпалила Алиса. Ты рассказала ему, что я к тебе прижал? Нет. Он мне сегодня звонил по одному вопросу, но я ни словом не обмолвилась о нашей с тобой встрече. А что случилось? Алиса. Меряя шагами комнату, запустила трясущиеся пальцы волосы. Он пришел с работы, словно сам не свой. Хотел поговорить со мной о чем-то важном, но, но ему пришлось срочно уехать. Алиса прерывисто вздохнула. «Я не знаю, на что думать, Маш. Я, я никогда таким его не видела». И, застыв на месте, резко округлила глаза. «А может, он просто хотел поговорить со мной о том, что я не брала трубку, когда заболела Диана?» Может, снова хотел сказать, что я из-за работы не вижу, что происходит в семье? Об этом он мог с тобой поговорить и по телефону. Ну-ка, скажи ко мне, а вы решили купить новую кровать? Какую еще кровать? Нет, нас устраивает наша. Понятно. Видимо, тебя она устраивает, а его любовницу нет. Я не, не, не понимаю, о чем ты. При чем тут кровать? Рома звонил мне сегодня, чтобы узнать адрес магазина, в котором я заказывала свою кровать. Сказал, что хочет купить что-то наподобие. Теперь понимаешь? Алис, он вот-вот приведет ее в дом, а тебя выставит за порог. Видимо, ситуация с болезнью Дианы его сегодня как раз-таки подтолкнула принять это решение. Он понял, что большего от тебя ждать бесполезно.